Глава 35. Теперь Дэрин поняла, что в душе Алика жила глубокая скорбь. Ещё той ночью, когда он явился с ледника с аптечками на плече, его тёмно-зелёные глаза были полны горя и страха. А вчера, когда он признался, что его родители умерли, и замолчал, не в силах выговорить ни слова, стало ясно, как свежа эта рана. Он пытался скрывать её, как умел, Но теперь боль прорвалась наружу. Слезы текли по лицу Алика. Плечи содрогались от рыданий. Все попытки держать горе в себе пошли прахом. «Бедняжка!» – прошептала Дерин, опускаясь на колени рядом с ним. Алик закрыл лицо ладонями. «Извини!» – всхлипнул он. «Мне очень стыдно!» «Не валяй, дурака!» Дерин села на пол рядом с Аликом, опираясь спиной о ящик. «Когда мой папа умер, я чуть не рехнулся. За целый месяц ни слова не сказал». Алик попытался что-то произнести, но не сумел. «Тссс!» Дерин убрала прядь волос с его лица. Щеки Алика намокли от слёз. «И не волнуйся, я никому ничего не скажу!» Не о том, что он плакал, не о том, кто он такой на самом деле. Теперь это абсолютно понятно. И дура она была, что не догадалась раньше. Стало быть, Олег, сын того несчастного герцога, из-за смерти которого началась война. Дерин помнила, как в день её прибытия на Левиафан услышала новость о каком-то аристократе, чьё убийство всколыхнуло жестянщиков. Столько неприятностей из-за одного паршивого герцога. Много раз думала она. Конечно, для Алика все выглядело иначе. Смерть родителей – это словно мир разваливается на части. Собственно, так и случилось. Началась война. Дэрин вспомнила, как после смерти папы на нее насели мама с тетушками, пытаясь заставить вести себя как положено приличной девушке. Все эти коринолины, чаепития и тому подобная чушь. Они вели себя так, словно хотели стереть прежнюю Дерин. Ей пришлось сражаться изо всех сил, чтобы отстоять право быть собой. В этом-то и заключается секрет. Держать удар и продолжать драться, что бы ни случилось. «Доктор Барлоу уговорит капитана, вот увидишь», — сказала девочка, — И мы отсюда улетим так быстро, что ты даже не заметишь. Точно говорю. На самом деле, Дерин не была целиком уверена, что план Алика сработает. Но всё равно это было куда лучше, чем сидеть на леднике, дожидаясь попутного ветра. «Их отравили», – сглотнув, хрипло произнёс Алек. «Сначала стреляли, потом бросили бомбы». Пытались сделать вид, что покушение затеяли сербские анархисты. А когда ничего не вышло, ход пошел яд. «Зачем? Чтобы был повод начать войну?» Олег кивнул. «Германия решила, что война будет. Вопрос – когда, и чем быстрее, тем лучше. Дерин хотела сказать, что вся эта война – просто чушь собачья». Потом вспомнила Ньюкерка и других охваченных боевым пылом и решила, что всегда и везде найдутся Олухи, готовые ринуться в драку. Но в рассказе Алика ей тоже не все было понятно. «Твоя семья правила Австрией?» «Да, последние 500 лет. Но если немцы убили твоих родителей, почему Австрия помогает им, вместо того, чтобы дать кайзеру хорошего пинка?» Или твои родственники не знают, что там случилось? Знают, вздохнул олег Или подозревают. Но мой отец не слишком ладил с прочими габсбургами. И чем же он не угодил? Тем, что женился на моей матери. Дерин вытаращила глаза. Нет, она слышала о семейных неурядицах, вызванных неудачной женитьбой. но в обычных семьях все же обходилось без бомбометания. «Твои родственники что, совсем чокнутые? «Нет, они правители Империи». Дэрин чуть не сказала, что по ее мнению это одно и то же, но сдержалась. Вместо этого она снова принялась расспрашивать Алика. Разговор явно помогал ему прийти в себя. «Она не принадлежала к высшей знати». «Нет, ты не думай, она не простолюдинка. Среди её предков попадались даже принцы. Но чтобы выйти замуж за Габсбурга, надо обладать безупречной родословной». «Вот оно что!» – кивнула Дерин. Величавые манеры Алика, которые поначалу так раздражали, вдруг обрели совсем иной смысл. «Значит, теперь, когда его отец мёртв, он станет герцогом?» даже круче того, эрцгерцогом, звучит шикарно. И когда мои родители полюбили друг друга, в полголоса продолжал олег. Им пришлось хранить свои чувства в тайне. «Ух ты, чертовски романтично!» – поддакнула Дерин. Олег покосился на нее и хмыкнул. «В смысле, тайные свидания и все такое?» – объяснила она. «Мама говорила то же самое». На лице Алика промелькнула слабая улыбка. Она была фрейлиной у принцессы Изабеллы де Круа. Принцесса собиралась выдать за моего отца одну из своих дочерей. Он часто бывал у них, но никто не догадывался ради кого. И вот однажды он забыл на теннисном корте свои часы. Дэрин фыркнула. «Дома я тоже постоянно забывал часы на теннисных кортах». Алик удивленно покосился на нее и продолжил. «Изабелла нашла часы и открыла их. Она, должно быть, надеялась увидеть внутри портрет одной из дочерей. А увидела фотографию твоей мамы?» Алик кивнул. «Изабелла поступила сурово. Она заявила маме, что больше не нуждается в ее услугах». «Вот жаба!» – воскликнула Дерин. Прогнать девушку с работы только потому, что она понравилась какому-то там герцогу. Потеря работы была мелочью по сравнению с прочим. Мой дедушка-император отказался признать брак родителей. Он не разговаривал с отцом целый год. Эта ссора забаламутила всю империю. Кайзер, русский царь, даже папа римский пытались как-то все уладить. Но напрасно. Брови Дерин поползли вверх. Нет, Алик точно слегка сумасшедший. Он действительно имеет в виду, что папа Римский влезал в семейные дела его родителей? Но, наконец, нашли компромиссный вариант – марганатический брак. А это что еще за петрушкой? Алик отер слезы. Они могли вступить в законный брак, но дети ничего не наследовали. С точки зрения моего деда и прочих, меня просто не существует. «Так ты эрц-герцог или нет?» Алик качнул головой. «Нет, я просто принц. Всего лишь принц, чтобы мне лопнуть». Лицо Алика стало суровым. «Я и не рассчитывал, что ты поймешь, Дилан». «Извини», – буркнула Делин. Она вовсе не собиралась смеяться над ним. В конце концов, этот семейный раскол стоил Алику родителей. «Просто всё это звучит довольно дико!» «Понимаю», – вздохнул он. «Ты ведь никому не расскажешь?» «Конечно нет!» – Дерин протянул ему руку. «Я же сказал, твои семейные дела – не наша забота!» Алик с печальной улыбкой пожал её. «Надеюсь, что так. Но иногда мне кажется, что меня преследует весь мир». Дерин задумалась, пытаясь представить, каково это, когда твоя семейная ссора перерастает в Европейскую войну. Неудивительно, что бедняга постоянно выглядит таким несчастным. Даже если Алек тут совершенно ни при чём, всё равно от чувства вины ему не избавиться. Дерин сама ночь за ночью воскрешала в памяти последний полёт отца. Она придумывала десятки вариантов его спасения и изобретала множество причин, почему воздушный шар мог не загореться. «Ты ведь понимаешь, что в их смерти нет твоей вины?» – спросила она тихо. «Послушать доктора Барлоу, так к началу войны приложили руку сотни политиков». «Но именно из-за меня раскололся дом Габсбургов», – возразил олег. «С меня пошел разлад, и Германия получила свой повод к войне». «Ты не только повод к войне!» Дэрин взяла его за руку. «Ты тот, кто пришел ночью через ледник и спас мою отмороженную задницу!» олег взглянул на нее, смахнул последние слезинки и улыбнулся. «Ну да, наверное!» олег От резкого голоса доктора Барлоу, раздавшегося прямо над головой, принц подскочил на полметра. Дэрин с улыбкой указала на вестовую ящерицу, сидящую на потолке. «Капитан принял ваше предложение», – продолжала рептилия. «Встретимся около шагающей машины. Нам понадобится минимум два переводчика, чтобы скоординировать действия ваших и наших инженеров». Олег молчал, оторопела, глядя на говорящую ящерицу. Дэрин хихикая толкнула его. Она ждёт твоего ответа. Уже иду, доктор Барлоу, сглотнув, ответил принц. А пока попросите о помощи графа Фольгера. Он отлично говорит по-английски, когда хочет. Спасибо. Конец сообщения, добавила Дерин. Ящерица унеслась прочь. Никак не привыкну к вашим зверушкам, содрогнувшись, признался Алик. Мне кажется это кощунство наделять их человеческими свойствами. Разве ты не слыхала попугаях, рассмеялась Дрин. Они совсем другое дело, такими их сотворил бог. но я я хочу поблагодарить тебя Длан. За что? Олег поднял руки. На миг Дерен показалось, что он снова заплачет, но Олег сказал: « За то, что ты знаешь, кто я, и крепко обнял ее за плечи. Объятие длилось всего миг. Потом Алек развернулся и быстро вышел из машинного отсека, отправившись к купавшему штурмовику. Когда за ним захлопнулась дверь, Дерин задрожала. Ее охватило странное, незнакомое ощущение. Когда руки Алека сомкнулись вокруг неё по спине девочки пробежал трепет. Так бывало, вздрагивала шкура Левиафана, когда в небе зажигались первые звезды. Дерин обхватила себя руками, но не ощутила ничего подобного. «Чтобы мне лопнуть!» – пробормотала она тихо и повернулась к ящику с яйцами.